Глава одиннадцатая. Едва мы приехали в офис, для меня началась обычная рутина. Пока Богдан осваивался в новом кабинете и вникал в суть работы фирмы, я по его просьбе обзвонила руководителей отдела и пригласила их на экстренное совещание. Затем подготовила текущие контракты, действующие на данный момент. Распечатала список поставщиков строительных материалов. А также на рабочую электронную почту скинула перспективные предложения, которые заинтересовали моего бывшего босса. Подхватив папки, направилась в кабинет начальника. Постучав и услышав «Войдите!», открыла дверь. Богдан расположился в кресле и задумчиво что-то читал в ноутбуке. Вскинув взгляд, он улыбнулся. «Яра, проходи. Присаживайся». «Вот текущие договоры и список поставщиков». Положила бумаги перед ним на стол. Еще кое-какие документы скинула на почту. Возможно, тебе будет интересно. Уже видел. Как раз их изучаю. Ты сообщила о совещании? Да, скоро все соберутся. Принести кофе? Да. И спасибо тебе, милая. Внезапно произнес Богдан. От этого обращения я замерла. Глубоко вздохнув, пристально посмотрела на него и отстраненно промолвила. Мне кажется, мы с тобой договаривались. Здесь ты, босс, а я твоя подчиненная. поэтому обращение, милое, ко мне недопустимо. — Не злись, — улыбнулся оборотень. — Мы же сейчас с тобой наедине. — Это не важно, — качнула головой. — Нельзя допускать фамильярности. Вы согласны, Богдан Тихомирович? В ответ мужчина встал, шагнул ко мне и, обхватив за талию, прижал к себе. — Даже не вздумай. Его губы коснулись виска. — Отчество — это для моих подчиненных. От тебя я хочу слышать только свое имя и исключительно ты. Даже не надейся, что удастся возвести между нами барьер. Богдан заглянула ему в глаза. Так нельзя. Ничего не говори. Цокнул он, остановившись взглядом на моих губах. Сейчас мне безумно хочется тебя поцеловать. Но думаю, ты будешь против. Поэтому иди. Кстати, я люблю черный кофе. А затем мужчина выпустил меня из объятий. Решив не испытывать его терпение, поспешила покинуть кабинет. Определенно стало понятно, что работать с Богданом будет нелегко. Совещание затянулось. Что происходило за плотно закрытой дверью, я не знала. Но начальники отделов через несколько часов покидали кабинет весьма взволнованными и даже бледными. Стало ясно, что Богдан не церемонился и устроил разбор полетов, которые никто не ожидал. Бросив взгляд на часы, поняла, что настало время обеденного перерыва. Пока я размышляла, сходить ли в кафешку или перекусить в местном буфете, ко мне заглянула Анюта. В глазах подружки читалось откровенное любопытство. «Привет, обедать идем?» – поинтересовалась она. «Не знаю», – пожала плечами. «Как новый босс?» – говорят, весьма интересный мужчина. «Что, уже поползли слухи?» – усмехнулась я. «Еще какие?» хмыкнула Анюта. Девочки шепчутся, что он красивый, брутальный и выглядит весьма эффектно. Не в курсе, женат или нет. Интересно, а когда они его рассмотреть успели? Богдан нигде не останавливался. Едва приехал, сразу поднялся в офис. Растерянно пробормотала я. А вот успели, хмыкнула в ответ девушка. Кстати, а ты откуда знаешь, что он нигде не останавливался? Мы приехали вместе. автоматически ответила я, а потом, осознав, что брякнула, прикусила губу. «Вместе?» «Так-так-так», — так. Анюта прищурилась. «Яра, а почему вы приехали вместе? Только не говори, что у вас отношения. Или да?» «Не выдумывай, Бос просто подвез меня», — сухо пояснила я, искренне надеясь, что Аня мне поверит. И в этот самый неподходящий момент... Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился Богдан со словами. «Яра, собирайся. Пришло время пообедать». «Кстати, звонила Татьяна. С детьми все в порядке». Аня удивленно посмотрела на меня, явно сгорая от любопытства, а потом перевела взгляд на оборотня. На ее лице расплылась дурацкая улыбка, а затем она сменила позу, словно желая продемонстрировать себя. Богдан ей явно понравился, а меня? Меня это задело. Мужчина, заметив, что мы не одни, мазнул по девушке беглым взглядом, словно она была пустым местом, а потом все свое внимание сосредоточил на мне. «Так мы идем обедать? Или закажем что-нибудь в офис?» Подруга, осознав, что в данный момент она здесь лишняя, шепнула. «Я все поняла, поболтаем позже», а потом быстро ретировалась из офиса, явно торопясь разнести последние новости по этажам бизнес-центра. Повернувшись к Богдану, обреченно прошептала. Я же просила соблюдать дистанцию. Ты знаешь, кто это был? Секретарь из соседнего офиса? Предположил мужчина. Или твоя подруга? Самая большая сплетница в этом здании. буркнула в ответ. И поверь, уже до конца дня все будут знать, что между нами отношения. Тебя волнует чужое мнение? Если честно, нет. Но согласись, весьма неприятно, когда люди шепчутся за твоей спиной. Поговорят и успокоятся. махнул рукой оборотень. «Яра, не обращай внимания на всякую ерунду. А сейчас идем обедать, заодно кое-что обсудим». «Что именно?» «Мне весьма интересно твое мнение о начальниках отделов. Сложилось впечатление, что это бригада лентяев, которые привыкли ни черта не делать. Меня интересует характеристика каждого. И думаю, ты можешь обо всех рассказать, как никто лучше». Я выбрала ближайшую кафешку к офису, чтобы спокойно там пообедать. После смены повара тут произошли замечательные перемены. В последнее посещение мне понравилось буквально все: И кухня, и ассортимент, и цены, и обслуживание. Поэтому выбор, можно сказать, был предопределён. Едва сели за столик в зале, услужливый официант поспешил принести меню. «Закажи на свой вкус», – попросил Богдан, не сводя с меня взгляда. «Салат?» – едва сдерживая смех, уточнила я, прекрасно уже поняв, что трава для оборотни не еда. «Салат – это хорошо», – промолвил мужчина вкратчиво. «Но к нему идеально подойдет большая порция жареного мяса». Кто бы сомневался. Качнув головой, пролистала меню и предложила. «Запеченная рулька в пиве или мясо в горшочке. А есть еще стейк». «Второе. И себе закажи». Послышалось в ответ, и прежде чем я успела что-то сказать, Богдан промолвил. «И не спорь. Ты сегодня не завтракала, так хоть пообедаешь нормально». Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Мясо оказалось невероятно нежным, и его отлично дополняли печеные овощи, томленные в собственном соку. Я рассказала своему боссу известную мне информацию о начальниках отделов. Кое-какие моменты Богдан уточнял. Что-то записывал в тетрадь в твердом кожаном переплете, качал головой, хмурился и явно был доволен не всем. Тем не менее, он ни разу не перебил. В конце нашей беседы он вздохнул. Твой бывший начальник распустил подчиненных, и это очень плохо. Придется делать кадровые перестановки. Не знаю. В принципе, кроме отдела снабжения, остальные всегда сдают отчеты вовремя, и нареканий на них не было. Я, конечно, немного понаблюдаю, чтобы удостовериться, что не ошибся в выводах, но многих руководителей с их должностей сниму. Абсолютно бестолковые личности, просто протирающие штаны в своем кресле. Цель их работы – благосостояние фирмы, увеличение моего дохода. Именно за это они получают заработную плату. Но у меня сложилось впечатление, что доход им в принципе не интересен. Главное, чтобы день прошел побыстрее. А так дело не пойдет. Я слушала Богдана с удивлением, осознав, что как руководитель он говорит много правильных вещей. Его рассуждения были мне близки, хотя казалось, что мы с ним такие разные. Уже на выходе из кафе я заметила за угловым неприметным столиком Анюту с девушкой из соседнего офиса. Стало понятно, что все это время они наблюдали за нами. «Ну все», – пробормотала я, – «теперь уже точно от Романа с тобой мне не отвертеться». «В смысле?» «В прямом. В углу зала сидели девушки из нашего бизнес-центра. Так что теперь моим словам о том, что у нас исключительно деловые отношения, никто не поверит». «Да?» Богдан улыбнулся. «Ой, пусть говорят, что хотят». А потом обнял меня за талию, ехидно усмехнувшись. «Вот теперь повод для сплетен у них точно есть. Идем. И мужчина весьма плавно направился к выходу, увлекая меня за собой. Яра. «Ты похожа сейчас на насупленного ежика, шепнул оборотень, крепко прижимая к себе. «Ты вот можешь быть серьезным. Я тебе объяснила ситуацию, а ты вместо того, чтобы держать себя в руках, дал им лишний повод для разговоров». «Мне кажется, что если твои подружки захотят нас обсудить, никто им будет не указ. А потом посмотри на все со стороны. Красивый мужчина сходит по тебе с ума. Да и уверен, что они уже захлебнулись от зависти». Улыбнувшись, посмотрела на своего спутника и призналась. Анечка интересовалась, женат ли ты. Скажи ей, что мое сердце навсегда принадлежит тебе и по-другому уже не будет. Никогда. Так и скажу. Скажи. В офис я вернулась весьма довольная. Настроение было чудесным. Сегодняшний день показал, что Богдану действительно нужна только я. Его слова не расходились с действиями. И мне было приятно, что он всячески проявлял свое внимание, подчеркивая, насколько я для него важна. Работа нас сблизила, и когда вечером мы садились в машину, любопытные взгляды меня уже не смущали. «Поужинаем где-нибудь», — предложил мужчина. «Может, проведем время с детьми? Думаю, они соскучились». «Договорились». Но планам сбыться было не суждено. Едва мы вошли в дом, с дивана в гостиной поднялась темноволосая эффектная красавица. Девушка выглядела роскошно. Стройная талия, пышная грудь, покатые бедра, обтянутые коротким черным платьем. Кокетливо взмахнув длинными ресницами, она ослепительно улыбнулась и шагнула к моему спутнику, обняв его за шею. «Богдан, ну наконец-то! Я так соскучилась!» А потом бесстыдно прижалась поцелуем к мужским губам. Обомлев от происходящего, растерянно посмотрела на целующуюся пару, совершенно не понимая, как на подобное реагировать. Тем временем мужчина довольно мягко отодвинул девушку от себя и весьма удивленно уточнил. «Варвара, что ты тут делаешь? Почему не сообщила о своем приезде?» «Богдан, что за вопрос?» В женском голосе мелькнули нотки недовольства. «Разве ты не рад видеть меня?» Дошли слухи, что наконец-то двойняшки нашлись, и я приехала с ними познакомиться. Все-таки они вскоре станут моими приемными детьми. Кстати, Татьяна обрадовала, что их вторая сущность проявила себя. Какое счастье, что они не бракованные. От последней фразы меня буквально передернуло. Эта красотка рассуждала о малышах как о предмете интерьера, который она будет вынуждена взять в свой дом. «Наверное, теперь можно назначить день свадьбы», – уточнила девушка, а потом, бросив на меня беглый взгляд, рявкнула. «А ты чего здесь стоишь? Разве не понятно, что прислуга не должна подслушивать разговоры хозяев?» «Богдан, пусть Елена ее немедленно рассчитает. Нечего такой любопытной особе делать в моем доме». У меня возникло ощущение, что эта красавица сейчас дала мне прилюдную пощечину. Растерянность мгновенно сменилась на ярость. «Варвара, замолчи!» – рявкнул оборотень. «Не поняла!» – протянула девушка и весьма нехорошо прищурилась. «С каких пор ты так рьяно стал защищать прислугу?» Прежде чем мужчина ответил, в разговор вмешалась я. «А вы правы!» – ослепительно улыбнулась. «Мне действительно нечего делать в этом доме. Пойду соберу свои вещи!» «Яра!» Богдан схватил меня за руку. «Подожди!» «Отпусти!» Вырвалась я и стала спешно подниматься по ступенькам. «Ты ничего объяснить не хочешь?» Варвара почти взвизгнула. «Эта девушка не прислуга. И если ты заметила, она не волчица. Яра моя истинная пара!» Богдан говорил резко, отрывисто, а затем и вовсе перешел на угрожающий шепот. Но чужой разговор меня мало волновал. На данный момент ужасно хотелось просто уехать подальше от этого места. Взлетев по лестнице в спальню, достала свой чемодан и начала спешно запихивать в него вещи из шкафа. — Гад! Какой же он гад! И невеста его, недалекая дамочка, у которой силикон вместо мозгов. — Ей не место в этом доме! — мысленно передразнила волчицу. — Вот подобралась подходящая парочка, иначе и не скажешь. — Хотя почему? Совет да любовь. Вот. На глазах появились слезы. Было обидно и больно и неприятно. Яра, вижу, вы уже познакомились с Варварой. Внезапно за головой послышался женский голос. Резко обернувшись, увидела на пороге своей комнаты Татьяну, которая держала на руках улыбающихся двойняшек. Угу, буркнула я, смахивая непрошенные слезы. Милейшая особа, не обремененная интеллектом. Женщина, рассмеявшись, уточнила. «Я так понимаю, знакомство прошло, как говорят, в дружеской обстановке?» В ответ я кивнула. «Да, именно так. Вот решила последовать чужому совету и свалить подальше от этого дома». «Успокойтесь». Татьяна подошла ко мне. Двойняшки тут же одновременно протянули ладошки и буквально стали подпрыгивать, всем видом показывая, как они рады меня видеть. «Зайчики мои, ну как вы тут? Скучали?» На губах моментально расплылась улыбка. Дети были такими милыми, хорошими, просто замечательными. Прохи, прижавшись ко мне, что-то залепетали на своем, пока только им понятном языке. «Ребята любят вас», – прокомментировала ситуацию Татьяна. «Так как прошел ваш день?» – поинтересовалась у няни. «Когда вы уехали, малышня немного поплакала и успокоилась. Мы погуляли, хорошо покушали, сладко поспали. Ничего не предвещало беды. А потом появилась Варвара. Женщина тактично замолчала, но и так было понятно, что встреча мачехи и приемышей прошла напряженно. «И вам тоже досталось?» – вздохнув, уточнила я. «Не мне, детям!» Эта девушка весьма бестактна. Сначала бесцеремонно вытащила из кроватки Вику, доведя ее до слез. Затем заявила, что Марк, хоть и старший, но наследником ему не быть. А выяснив, что дети, несмотря на смешанную кровь, все-таки обладают зверем, очень обрадовалась, заявив, что знает замечательную школу-интернат, куда можно будет их отправить, как только подрастут. «Вот стерва!» – невольно выругалась я. «Еще какая!» – поддержала Татьяна, а потом, пристально посмотрев на меня, тихо промолвила. «Яра, не уезжайте. Для детишек вы мама, и разлуку с вами они не перенесут». С этой Варварой Богдан Тихомирович пусть разбирается сам. А нам главное – защитить детей. Окинув взглядом малышей, я поняла, что женщина права. Яра. Да, кивнула я в ответ. Вы правы во всем. Мне пришлось замолчать на полуслове, потому что в коридоре послышались поспешные и тяжелые шаги. Богдан ворвался в комнату, как ураган. Быстро окинул взглядом меня с детьми. Незакрытый чемодан с вещами. и сделал свои выводы. — Яра, нам нужно поговорить, — решительно заявил он. — О чем? — хмыкнула я. — О твоей милейшей невесте? О том, что вам пора назначить день свадьбы? Или все-таки о моем месте в этом доме? — Татьяна, — рявкнул оборотень, — унеси детей в детскую. Живо! Женщина, вздрогнув, спешно подошла ко мне и подхватила двойняшек. Малышам это абсолютно не понравилось. И тут же раздалось два возмущенных крика. «Тш!» Няня быстро ретировалась из комнаты. Богдан, закрыв дверь, стал наступать. В его глазах полыхал янтарный огонь, только вот сейчас он меня абсолютно не пугал. «Что это?» Мужчина указал пальцем на чемодан. «Мои вещи!» «Ну и куда ты собралась?» Лицо оборотней исказилось в гримасе. Нет, тон, ни поведение Богдана меня не устраивали, и молчать я не собиралась. «А ты как думаешь?» – повысила голос в ответ. «Мне прекрасно указали на место, поэтому будет проще, если прямо сейчас вернусь домой». «Нет». «Что значит нет?» «То и значит». А потом мужчина сделал то, чего я меньше всего ожидала. Подхватив с постели незакрытый чемодан, волк просто вышвырнул его в окно. «Спятил?» – в ярости закричала на него. «Да, я спятил». Спятил от любви к тебе, и никуда ты не поедешь. Не отпущу. Поняла? И это были не слова злости, не пустые угрозы, а именно факты. Оборотень четко давал понять, что теперь он – часть моей жизни, хочу я этого или нет. Меня стало трясти от злости. Волна гнева затопила разум, и не соображая, что делаю, я подхватила со столика часы и зашвырнула в Богдана. Мужчина ловко увернулся. Предмет влетел в стену, жалобно звякнул и грохнулся на пол. «Яра!» В мужском голосе послышались нотки возмущения. «Что, Яра? Что? Ты меня достал!» И в него полетела хрустальная вазочка с полки, а затем рамка для фотографий с красивым пейзажем, а после подушки с кровати и что-то еще. Я швыряла в наглеца вещи, желая сделать ему как можно больнее. При этом с губ срывались злые слова. «Самовлюбленный гад! Эгоист! И невестушка твоя! Еще та тварюшка! Мегера! Ненавижу вас! Да я! Да вы! Прибью!» Оборотень оказался весьма ловким, и мои снаряды так и не достигли цели. В какой-то момент мужчина двинулся вперед, и чтобы остановить это безумие, обхватил меня руками за талию и прижал к себе. «Отпусти!» Возмущенно дернулась, но объятия стали лишь крепче. «Яра!» Успокойся, дай мне все объяснить. Невесте своей объясняй, а с меня хватит. Прости, — послышался виноватый вздох над головой. Прости, я даже и подумать не мог, что Варвара заявится сюда и устроит подобное. Не думал. Вновь дернулась, но вырваться не получилось. Она твоя невеста. Уже нет, — промолвил мужчина. Помолвка между нами расторгнута. Завтра я улетаю к родителям Варвары, чтобы лично сообщить им эту новость, а потом поговорю и со своим отцом. Возврата к прошлому больше нет. – Знаешь, меня все это не касается. Богдан чуть отстранился и заглянул мне в глаза. – Прости, что тебе пришлось выслушать немало гадостей. – Ты должен был, прежде чем тащить меня в свой дом, поставить в известность невесту, и тогда некрасивой ситуации не случилось бы. с укором произнесла в ответ. «Согласен», – кивнул Богдан. «Но мне казалось, что важнее всего сначала выстроить отношения с тобой. Я был неправ. Не злись, пожалуйста». Мужчина говорил полушепотом, который буквально обволакивал меня. На смену злости пришла усталость. И она была не физической, а скорее моральной. Ругаться и спорить сил не осталось. Впрочем, и желание уехать утихло. Перед глазами стояли двойняшки, которых я уже успела полюбить. — Я не злюсь, — призналась Богдану, — но очень устала от того, что с твоим появлением моя жизнь превратилась в дурдом. — Значит, мы вместе сошли с ума? — на мужских губах расплылась улыбка. — Да, вот только диагнозы разные. Впрочем, как и палаты. — пошутила в ответ. — И, кстати, немедленно верни мой чемодан и вещи. Оборотень хмыкнул и пояснил. Это был единственный способ тебя остановить. Это был единственный способ вывести меня из себя. И у тебя это мастерски получилось. Я выглянула из-за мужского плеча и мысленно присвистнула, осознав, какой бардак умудрилась устроить. Богдан выпустил меня из объятий, обернулся и через мгновение хмыкнул. Да уж. А нечего было доводить. Вздохнула в ответ. Сам виноват. Кстати, где я могу найти веник и совок? «Зачем?» «Но надо же здесь все убрать!» Растерянно посмотрела на собеседника. «Елена Александровна заодно и здесь все приберет, а мы сейчас едем ужинать». «Куда едем? А как же дети?» «Дети едут с нами». И лишь когда я спустилась вниз, крепко обнимая Вику, ко мне пришло осознание, что имел в виду Богдан, сказав заодно. «В гостиной, в которой всегда был идеальный порядок». Теперь царил полнейший хаос. В глаза невольно бросились осколки некогда красивой антикварной вазы на полу. Разбросанные повсюду вещи. Огромная лужа воды у лестницы. Варвара, разгромив комнату, выплеснула всю свою ярость на голову Богдана, явно недовольная тем, что он неожиданно разорвал помолвку. Многие предметы интерьера, благодаря действиям разъяренной волчицы, превратились в хлам. Елена Александровна как раз сметала в совок мусор от разбитых коллекционных фигурок, стоящих на полке, когда заметила нас. «Мы уезжаем в город. Поужинаем там», – как ни в чем не бывало, сообщил Богдан. «Когда вернемся, не знаю. Закончите уборку здесь, наведите, пожалуйста, порядок в комнате Яры». При этих словах женщина вскинула на меня изумленный взгляд, в котором промелькнул немой вопрос. «Неужели и там погром?» Стало очень неудобно. Наверное, надо было как-то объяснить произошедшее. Только вот слов подходящих совсем не находилось. Словно почувствовав мою растерянность, мужчина приобнял меня за талию и уточнил. «Идем?» «Да», – кивнула я, послав женщине виноватую улыбку и быстро направилась к двери. Едва мы оказались на улице, буркнула своему спутнику. Надо было мне самой навести порядок. Неудобно перед Еленой Александровной. — Успокойся, — отмахнулся Богдан. — Поверь, никто тебя ни взглядом, ни словом не упрекнет. Ты хозяйка в доме и можешь делать все, что захочешь. Запомни это. Качнув головой, промолвила. — Мне так неудобно. — Я правильно понимаю, что перед экономкой ты испытываешь чувство вины из-за беспорядка. А то, что ты меня могла покалечить, тебя не смущает. — Нет, сам виноват, — усмехнулась в ответ. — «Да и потом. Видимо, сегодня не только я мечтала сделать из твоей шкуры коврик». Богдан нахмурился, но промолчал. Ведь на самом деле сказать ему было нечего. Разгромленная гостиная говорила сама за себя. «Подержи сына». Оборотень передал мне мальчика, а сам, достав из багажника детские кресла, стал устанавливать их на заднем сиденье. Когда дети оказались в машине, мужчина галантно распахнул для меня дверцу автомобиля и протянул ладонь. «Прошу вас, леди!» Прежде чем сесть, я уточнила. «А кто чемоданы мои вещи будет возвращать в дом?» «Я уже дал указания по этому поводу. Не переживай!» «Знаешь, еще раз когда-нибудь попробуешь сделать нечто подобное с моими вещами, пожалеешь!» Вздохнула я и села в машину. Богдан рассмеялся и, закрыв дверь, поспешил за руль. Дети в дороге вели себя замечательно. Марк задумчиво рассматривал небольшую пеструю резиновую машинку, а вот Вика с завидным упорством трясла колокольчиком, наслаждаясь его звуком. При этом малышке было очень весело, потому что она смеялась, спуская слюни. «Кажется, у кое-кого скоро будет еще один зуб», — заметила я, вытерев мордашку платком. «Кажется, этот звон меня сведет с ума», — пробормотал Богдан. «Яра, забери у нее эту игрушку». «Зачем?» Удивленно посмотрела на него. Этот звон безумно раздражает. А потом мужчина быстро обернулся и выхватил из рук девочки колокольчик, бросив его на переднюю панель автомобиля. Вика сначала не поняла, что произошло. Несколько мгновений она потрясенно смотрела на отца, а потом скривилась, нахмурилась и горько зарыдала. «Ну и что ты сделал?» – разозлилась я. «Звона нет, зато есть плач». «Ничего, сейчас успокоится». Мужчину прервал рев Марка, который решил таким образом поддержать сестренку. Двойняшки разошлись не на шутку. Ни соска, ни другие игрушки успокоить их уже не могли. «Ну что, доволен?» Прошипела я. «Притормози!» «Зачем?» «А ты сам не понимаешь?» Богдан послушно свернул к обочине. Как только мы остановились, я вышла из машины и открыла дверь. «Ну все!» «Прекращаем рев! «Тш Попыталась успокоить двойняшек, и чтобы отвлечь их от горьких слёз, тряхнула колокольчиком. «Раз, два, три!» Мелодичный звон буквально заворожил детей. Слёзы моментально высохли. Вика тут же схватила игрушку. Марк тоже протянул ладошки. Понимая, что ему нужно что-то дать, иначе будет рёв, достала из детской сумки пищащего жёлтого утёнка. Противный писк пришелся мальчугану по вкусу. Он сжимал и разжимал пальчики, искренне радуясь звуку. Но ну вот, теперь можно ехать. Я вновь села в машину. Богдан завел мотор и тронулся вперед. Марк пищал, Вика звенела. Богдан кривился, но молчал. Бросив взгляд на детей, невольно улыбнулась. Малыши любимому папочке явно решили отомстить за все и сразу.